Совет говорит гору, «Воистину это твое путешествие таково же, как в те времена, когда первый гор странствовал к своему отцу Осирису, так что там может находиться в виде духа, в виде души. Воистину это твое путешествие, воистину эти путешествия в небе и на земле суть путешествия первого гора в поисках своего отца Осириса». Из цитат «Совершенно очевидно, что эти небесные земные события в двойственных районах погребения Осириса каким-то образом зафиксированы, заморожены в далеком прошлом во времени богов, времени Осириса и город, то есть Зептепи, первом времени. Очевидно также, как мы видели в предыдущих главах, что области, где происходят двойственные Похороны Осириса как бы являются отражением друг друга в момент гелиокального восхода Сириуса, звезды Исиды, сестры жены Осириса и матери Гора, астрономического события, которое, как мы знаем, в начале эпохи пирамид, совпадало по времени с появлением восходящего солнца в день летнего солнцестояния, которое известно под именем рождения Ра. Именно этот момент считался для города-царя благоприятным, чтобы двинуться в путь во имя возрождения Египта, для чего необходимо было принять участие в великой ритуальной церемонии, причем одновременно в качестве сына Осириса и сына Ра. Как сын Осириса, он появлялся из чрева Исиды, то есть звезды Сириус на рассвете в день летнего солнцестояния, то есть в день рождения Ра. Именно там и тогда на обоих горизонтах гор-царь должен был оказаться перед входными воротами Растау. Там, у ворот земного горизонта, то есть Гизы, он должен был встретить охраняющую их фигуру гигантского льва, великого сфинкса. А кого же должен был встретить на страже небесного горизонта его небесный собрат? И как всегда, тексты пирамид дают нам всю необходимую информацию для ответа на этот вопрос, если, конечно, понимать и глубоко астрономическую природу. Для этого нужно просто осознать, что их запутанный язык – символов далеко не бормотания, а точная научная терминология, но в литургическом одеянии космической драмы. 70 дней от горахти Хорошо известно, и в этом сходятся даже все египтологи, что главный упор в древнеегипетском культе возрождения делался на 70 дней невидимости, в которой Сириус, звезда Исиды пребывает каждый год. Эти 70 дней считались космической подготовкой к астральному возрождению, так что неудивительно, что к ним приурочивался период бальзамирования в ритуале мумификации умерших. Кульминация крещенда этих семидесяти дней наступала с первым восходом Сириуса, который, как читатель помнит, происходил в эпоху пирамид вблизи дня летнего солнцестояния, когда жрецы-астрономы Гелиополиса наблюдали то, что по-научному называется гелиокальным восходом Сириуса на востоке. Поскольку считалось, что в течение этих важнейших семидесяти дней в очреве богини Исиды накапливаются все силы природы, необходимые для возрождения гора царя. Мы можем предположить, что начало этого периода знаменовало и начало путешествия гора в преисподнюю, когда Дуат был заперт за горизонтом и, таким образом, находился как бы непосредственно под некрополем Гизы. Отсюда следует, что нас приглашают выяснить – Где же находился небесный собрат город царя то есть диск Солнца, за 70 дней до гелиакального восхода Сириуса? И снова ключ к ответу дают нам тексты пирамид. В ней говорится, в это время гор Солнечный Царь находился на берегу Млечного Пути и собирался садиться на солнечный корабль. Попробуем расшифровать эту картину при помощи компьютерного моделирования, не забывая, что упоминаемые в текстах астрономические наблюдения производились в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Мы с вами, разумеется, знаем, что путь, который Солнце проходит в течение года, астрономы называют его Эклиптикой пролегает через 12 зодиакальных созвездий. Посмотрим же, где именно могло находиться Солнце на своей траектории. Эклиптики около 2500 года до нашей эры за 70 дней до гелиакального восхода Сириуса. Оказывается, оно находилось около головы Тельца, в звездном скоплении Геат на правом берегу Млечного Пути. Тогда разве не логично, чтобы в ритуале или спектакле, разыгрываемом царем, это небесное событие являлось прообразом акта посадки космического гора в космический корабль вместе с Богом Солнца, чтобы пересечь извилистый водный путь, то есть млечный путь? Читаем. «Царь должен взойти, подобно рано, корабль на берегах извилистого водного пути». Извилистый водный путь полнится водой. Переправься же через него, к горизонту туда, где рождались боги, твоя сестра, спутница Сотис. Так пересеки же извилистый водный путь, достигни восточного края небес и восядь там, на горизонте. Он, гор, восходит на корабль, подобно Ра, на берегах извилистого водного пути. Прокрутим немного вперед наш небесный компьютер, мы увидим, что через 25 дней после нахождения возле Тельца и Геат На правом берегу космической реки Солнце действительно пересекает Млечный Путь и плывет, затем на восток по эклиптике в направлении зодиакального созвездия Льва, который как будто припал к Земле перед прыжком. В этот момент от летнего солнцестояния нас отделяют чуть больше шести недель. Небесные тростниковые лодки спущены для меня, чтобы я мог перебраться на них к горизонту Гарахти на далекую восточную сторону неба. Ра призывает меня в качестве гора, обитателя горизонта. Двери неба распахнуты для горахти, двери неба распахнуты на рассвете для гора, который на востоке. Отправься же к горахти на горизонте, на восточной стороне неба, где рождаются боги. Следуя этой предельно ясной и конкретной инструкции, пойти к горах, идти на горизонте и встретить там восход солнца, мы продолжаем наш поход на восток по эклиптике, ощущая при этом, что мы приближаемся к какой-то важной станции, следуя маршрутам город царя За несколько секунд на экране нашего компьютера Проносятся недели, и когда, наконец, мы достигаем восточного края неба, горизонта, в очень важный момент, когда рождаются боги, то есть когда восходит звезда Сириус, то видим, что на небе произошло нечто очень важное, а именно, солнце, которое теперь находится в точке своего летнего солнцестояния, оказалось прямо между лапами льва. Солнечный диск находится рядом с грудью космического льва, где зрительно сливается с яркой звездой царей Регул. В итоге оказывается, что великое небесное путешествие космического царя Гора по эклиптике ведет однозначно во вполне конкретное место небесного ландшафта между лап и прямо перед грудью льва. Вывод из этого очевиден. Таинственная фигура Гарахти, чью сущность мы попытались установить, есть не что иное, как созвездие Льва, гигантский космический лев или сфинкс, что стоит у ворот небесного дуата и носит имя Гор Горизонта. Попробуем теперь спроецировать царя Гора на Землю и проследить его путь к земному гору Гарахти под которым, конечно, подразумевается Гор-э-Махет, великий сфинкс на горизонте Гизы. Верхняя дорога и нижняя дорога. Итак, царь Гор стоит на восточном берегу Нила возле монаршей резиденции. Совершив определенные ритуальные действия, он восходит на большую солнечную лодку, возможно, ту самую, которая была откопана в 1954 году вблизи южной стороны Великой Пирамиды, и его перевозят на западный берег в долине ниже Плато-Гизы. Он сходит на берег, направляется к храму Сфинкса, проходит между лапами огромной статуи и оказывается перед его грудью. Теперь он стоит пред вратами Растао, чтобы затем войти в пятый раздел Дуата, святую святых потустороннего царства Осириса. Более того, ему на выбор предлагаются два пути или две дороги, чтобы достигнуть Растао, одна наземная, другая водная. Видно, немецкий филолог Адольф ферман объясняет, Кто бы не входил в царство мертвых через священное место Растау, перед ним, как мы узнаем из карты потустороннего мира, лежат две дороги, которые могут привести его в землю благословенных. Одна по воде, другая по суше. Обе зигзагообразные, и странник не может прийти с одной на другую, так как между ними море огня. кстати Сделав свой выбор, царь Гор требует, чтобы его отвели к его отцу Осирису э, в его астральном виде. Жрец-посредник докладывает Осирису, «Не я прошу, чтобы он мог увидеть тебя в том виде, который ты приобрел. О, Осирис, есть некто, просящий разрешение увидеть тебя в том виде, который ты приобрел». «Это сын твой просит, это гор просит разрешения увидеть тебя в этом виде, твой любящий сын». Затем гор объявляет совету богов. «Небо дрожит, и земля трясется передо мной, ибо я волшебник, я владею колдовством. Я пришел, чтобы вославить Осириса, поставить его во главе. Я пришел к тебе, Отец мой, я пришел к тебе, Осирис». После этого Совет Богов дает следующее указание, причем весьма красноречивое. Огор царь, отец твой, есть Осирис, это царская пирамида Осирис, это сооружение Осирис, ступай же к нему». Дополнительный свет на сущность Осириса, пирамиды, может пролить следующий отрывок из книги о том, что находится в Дуате, где говорится о таинственном участке в Дуате. Он имеет 440 локтей в длину и 440 локтей в ширину. Но если египетский царский локоть равняется 20,6 дюйма 523 мм, а следовательно 440 локтей составляют чуть больше 75 футов 230 метров, Следует ли считать простым совпадением, что эти размеры в точности равны сторонам квадратного основания Великой Пирамиды? Во всяком случае, пройдя через ряд испытаний и приключений, ищущий царь Гор добирается, наконец, до Сириса, Ориона и обнаруживает, что тот находится, безразличный ко всему, в мрачном подземелье своей пирамиды. В этот жизненно важный момент задача ищущего состоит в том, чтобы уговорить своего отца Осириса пробудиться и возродиться, то есть, пользуясь астрономической терминологией, снова взойти на востоке в виде Ориона. «Пробудись для гора, вознесись, врата Дуат открыты для тебя, воодушевись. Пусть воздвигнет для тебя лестница, ведущая в Дуат, к тому месту, где находится Орион». Также конкретно могут быть эти два пути, две дороги Растау рядом со сфинксом или под ним. И почему царь Гор должен делать выбор между ними?